Рокси Нокс. Укротить майора. Аннотация. Мои подруги считают, что оставаться невинной девушкой в 25 лет не только стыдно, но и вредно для здоровья. В мой день рождения они решили подарить мне великолепного жеребца, который устранит проблему. Но по чистой случайности в мой дом пришел майор полиции в мокрых плавках, и я повела себя как... В общем, судите сами. Глава 1 «Мужика тебе надо, Дана!» – назидательно произнесла моя подруга Лира. «Мигом все болячки исчезнут». Я кашлянула и шмыгнула носом, пытаясь найти логику между мужиком и простудой. Как мужик может помочь при простуде? И не надо мне сейчас рассказывать о том, что минет лечит горло. Всё равно не поведусь на эти байки. «Сама знаю, что в нашем посёлке с мужским полом туго», – сказала в своё оправдание. «Двадцать пять лет, а ты всё ещё невинная девушка», оседлала своего любимого конька Лира. «Значит так, я придумала. На день рождения мы с Наташкой закажем тебе из города стриптизёра, который возьмёт на себя ответственность делать тебя женщиной». «Чего? Какого ещё стриптизёра?» – возмутилась я. «Потлатого, как тарзан? Терпеть не могу мужчин с длинными волосами». «Не, наш знакомый очень хорош собой. Стрижен во всех местах». И причин не слишком большой. На лицо просто писаный красавец. Выпьешь немного вина для смелости и распрощаешься со своей девственностью навсегда. «А как же любовь?» – спросила робко «А любовь свою ты, может, и до старости будешь ждать», – отмахнулась Лира. «А секс нужен здесь и сейчас. Дальше только хуже будет. Обрастешь болячками, как кошка-репейником. Так что слушайся старших». У самой Лиры был женатый любовник из соседнего поселка. Для здоровья, как она уверяла. Только вот если к ней придёт разъярённая супруга Петра, то, мне кажется, здоровье у подружки резко поубавится. Так что довольно спорный момент. «Да как вообще можно переспать с незнакомцем?» – призадумалась я. «Да легко», – фыркнула Лира. «Да, ну ты точно на учителя в городе училась?» «Точно. И ни разу не была на студенческой вечеринке?» – сощурилась Лира. «Вот как-то так». Виновато развела руками. Мама велела мне учиться, и я и училась усердно. Все однокурсницы быстро выскочили замуж, детей родили, а некоторые уже даже развелись. Только я оставалась невинной девушкой на выданье. Чаще всего мужчины спрашивали меня о том, что задали детям на дом, а не то, что я делаю сегодня вечером. По словам подруг, я вполне хороша собой, но есть нюанс. Я никогда не выходила, так сказать, из образа училки. Даже дома. Очки в чёрной строгой оправе, кардиганы, юбки до колена, туфли без каблука. Антисекс, как выражалась Лира. Или на любителя, как более гуманно заметила Наташа. Я работала в школе учителя младших классов и просто не могла себе позволить прийти на работу в короткой юбке или в обтягивающих брючках. Ладно, всё фигня. Вот попробуешь секс один раз с профессионалом, и потом за уши тебе не оттащишь. От проститута пискнула испуганно. «Всю зарплату придётся спускать на продажную любовь?» «Да нет же. Раз попробуешь, а потом мужики почувствуют, что ты стала раскрепощённой и станут к тебе подкатывать. Смекаешь?» «Нет», ответила честно. «Если сейчас желающих подкатить ко мне не было, то откуда они возьмутся после визита стриптизёра?» Логика подружки, как всегда, хромала. «Но, может быть, я действительно ничего не понимаю, ни в жизни, ни в мужчинах?» У самой Лиры было много партнёров, чтобы она могла изучать и анализировать мужское поведение. «Это твой реальный шанс, Дан. Мужики боятся девственниц, особенно 25-летних. Подсознательно думают, что с ней что-то не так. То есть с тобой что-то не так. А стриптизёру всё равно. Он отработает денежки без запинки и с огоньком. Ещё и удовольствие получишь. Всё, жди подарочек на день рождения. С Наташки сексуальное нижнее бельё, с тебя». Игривый настрой. Пора налаживать личную жизнь, данная Борисовна Покровская. Проводив подругу, я замерла возле зеркала и осмотрела себя критическим взглядом. Ну и чучела. Распустила собранные в дулю длинные рыжие волосы по плечам и мазнула по губам розовым блеском. Сняла очки и близоруко щурясь, посмотрела на свои широкие бёдра. Впереди лето, надо худеть. Хотя кому нужна моя худоба? Стриптизёру? Ему лишь бы отработать заказ и уехать. Неужели мой удел – это продажная любовь, и никто и никогда не полюбит меня такой, какая есть? Даже как-то жалко стало саму себя. Когда я была студенткой, со мной пытались знакомиться, но потом всё сошло на нет. А вдруг Лира права? Избавлюсь от ненужной девственности, и ко мне сразу очередь из ухажеров выстроится. Как говорится, не попробуешь, не узнаешь.